Мы до тех пор будем иметь ложное представление о неразрушимости для смерти нашего истинного существа, покуда не решимся изучить эту неразрушимость сначала на животных и отказаться от исключительного притязания на особый вид ее, под горделивым именем бессмертия. Именно это притязание и ограниченность того мировоззрения, с которого оно вытекает, являются единственной причиной того, что большинство людей – упорно отказываются признать ту очевидную истину, что мы в существенном и главном то же, что и животные, и приходят в ужас от каждого намека на это родство с последними. Между тем, отрицание этой истины больше всего другого преграждает им путь к действительному уразумению неразрушимости нашего существа. Ибо когда ищут чего-нибудь на ложном пути, то этим самым теряют и верный путь, и в конце концов на первом не обретают ничего другого, кроме позднего разочарования. И так смелее. Отбросим предрассудки и по стопам природы двинемся во след истине. Прежде всего, пусть зрелище каждого молодого животного говорит нам о никогда не стареющей жизни рода, который всякому индивидууму, как отблеск своей вечной юности, дарит юность временную и выпускает его таким новым и свежим, точно мир зародился сегодня». Потребуем от себя честного ответа, действительно ли ласточка нынешней весны совершенно не та, которая летала первой весной мира? Действительно ли за это время миллионы раз повторялось чудо создания из ничего для того, чтобы столько же раз сыграть на руку абсолютному уничтожению? Я знаю, если я стану серьезно уверять кого-нибудь, что кошка, которая в эту минуту играет на дворе, это еще та самая кошка, которая три столетия назад выделывала те же шаловливые прыжки, то меня сочтут безумным. Но я знаю и то, что гораздо безумнее полагать, будто нынешняя кошка совсем другая, нежели та, которая жила триста лет назад. Надо только внимательно и серьезно углубиться в созерцание одного из этих высших позвоночных, для того, чтобы ясно понять, что это необъяснимое существо, как оно есть взятое в целом, не может обратиться в ничто. С другой стороны, мы также ясно видим, что оно приходящее. Это объясняется тем, что во всяком данном животном вечность его идеи, рода, находит свой отпечаток в конечности индивидуума. Ибо в известном смысле разумеется верно, что во всяком индивидууме мы имеем каждый раз другое существо, именно в том смысле, который зиждется на законе основания. Под последним же понимаются и время, и пространство, составляющие принципы индивидуации». Но в другом смысле это неверно. Именно в том, согласно которому реальность присуща только устойчивым формам вещей, идеям, и который для Платона был так ясен, что сделался его основной мыслью, центром его философии. И постижение этого смысла служило в глазах Платона критерием способности к философскому мышлению вообще.